19. Из всей записанной полякам музыки особенно ей по душе мазурки. Присоединяясь к своему идолу в этих деревенских танцах, он оживляется. Как странно, она не представляет его танцующим.